Глава пятая. Чудесные растения. Чудесные деревья. Объектами культа и ритуального почитания в Китае были и многие растения. Особенно это относилось к старым могучим деревьям, их никогда не срубали и даже приносили жертвы в честь обитавших в них духов. В некоторых местностях считалось, что из столетних деревьев, если их срубить, может потечь кровь. Из крупных деревьев наиболее почитаемой была сосна, символ долголетия и бессмертия. Из плодовых — слива, ее ветвям приписывалось свойство изгонять злых духов. Гранат — его плод с множеством зерен всегда символизировал возможность получения обильного потомства. Каштан — был также символом многодетности. И все же первое место среди всех деревьев принадлежало персиковому дереву и его плоду, легендарному персику бессмертия. В представлениях китайцев чудодейственными свойствами наделялось и само дерево, и его ветки, и цветы, и уж тем более плоды. Все это использовалось для изгнания демонов, лечения болезней, а также в качестве амулетов. Почитание персика и персикового дерева в более поздние времена усилилось легендами о си Ванму и ее садах с персиками бессмертия, якобы созревавшими раз в три тысячи лет. Впоследствии персик стал одним из главных символов бессмертия. Нередко на картинах божество бессмертия и долголетия предстает как бы рождающимся из персика. Нежный персиковый цвет является символом прекрасной женщины-невесты. Весной, в дни свадеб, невестам обязательно дарили ветки с цветом персика. Почитали в Китае и многие другие растения за те блага, которые они приносили человеку. Среди них были не только растения, существующие в действительности, но и фантастические, дарящие людям, которые отведали их плодов, различные необычайные свойства и качества.